концепция инстинктоидных базовых потребностей. Все вышеизложенные соображения позволяют мне выдвинуть гипотезу о том, что базовые потребности по своей природе в определенном смысле и в определенной степени являются конституциональными или наследственными. Я прекрасно понимаю, что такого рода гипотеза сегодня не может быть подкреплена убедительной аргументацией хотя бы потому, что пока еще не разработаны соответствующие генетические и генетические, и неврологические техники исследования потребностей. Если же мы попытаемся произвести анализ на другом уровне, например, на поведенческом, семейном, социальном, этнологическом, то наверняка получим такие результаты, которые вряд ли смогут послужить подтверждением нашей гипотезы. За исключением тех редких случаев, когда роль конституции, наследственности очевидна и несомненна. Здесь мы представим те немногие из имеющихся в нашем распоряжении эмпирических и теоретических данных, которые можно рассматривать как косвенное подтверждение данной гипотезы. Первое. Главной причиной, побудившей нас выдвинуть новую гипотезу, стало неприятие всех прежних теорий мотивации. Бихевиористы и приверженцы теории среды с позором изгнали теории инстинктов из научного обихода, в результате чего поведение и мотивация оказались сведены к простому ассоциативному научению. Я не погрешу против справедливости, если скажу, что нынешняя психология совершенно не учитывает динамику внутренней жизни, игнорирует проблему ценностей и высших целей, проблема базовых потребностей и их удовлетворение фрустрации, а следовательно ничем не может обогатить концепцию здоровья, психопатологии и психотерапии. Для того, чтобы доказать этот тезис, не нужно прибегать к пространным рассуждениям. Достаточно сказать, что клинические психологи, психиатры, психоаналитики, психотерапевты, социальные работники и прочее не используют в своей работе теорию бихевиоризма. Они упрямо продолжают свой практический поиск. И в результате мы имеем обширную, но очень шаткую структуру клинических данных, ибо эта структура не имеет под собой крепкого фундамента теории. Клиницисты все же скорее практики, чем теоретики, но если они попытаются опереться на какую-то теорию, то избирают некую неоформленную разновидность динамической теории, в которой фундаментально роль отводится инстинктам, то есть некую современную модификацию фрейдовской теории. Те из психологов, которые не работают в клинике, в большинстве признают инстинктоидную природу только за физиологическими позывами, такие как голод, жажда и другие. Опираясь на пресловутый механизм обуславливания, они считают все остальные более высокие потребности усвоенными, приобретенными. По их мнению, ребенок научается любить своих родителей только потому, что те кормят, купают и одевают его. Любовь в такой интерпретации становится побочным продуктом удовлетворения физиологической потребности, предметом некого бартерного соглашения, обменом купли-продажи. Мне не приходилось слышать ни об одном эксперименте, который подтвердил бы обоснованность такой точки зрения на потребности в любви, в безопасности, в принадлежности, в уважении, в понимании и так далее. Она принимается априорно, как данность, не требуя доказательств. Ее живучесть я могу объяснить только тем, что никто до сих пор не удосужился проверить ее справедливость. Впрочем, результаты экспериментов с обуславливанием не только не подтверждают, но и напротив косвенно опровергают эту точку зрения. Они показывают, что выше названные потребности проявляют себя скорее в роли безусловных реакций, на основании которых затем выстраиваются условные реакции. При оперантном обуславливании, которое основано исключительно на внутренних подкреплениях, эта инстинктуидность принимается просто как нечто само собой разумеющееся, и все это называется теорией научения. Эта теория постоянно вступает в противоречие с нашим повседневным житейским опытом, ибо оставляют очень многие вопросы без отчетов. Отчего мать так жардит ухаживать за своим ребенком, с такой щедростью осыпает его вознаграждениями? В чем здесь выгода? Почему беременная женщина согласна терпеть токсикоз и родовые муки? Почему эта боль желанна для нее? Если мы рассуждаем о сделках и соглашениях, если во главе всего мы ставим принцип «Куи то стоят ли эти соглашения таких хлопот? Что имеют, в виде детские, что имеют в виду детские врачи, когда говорят, что ребенку мало только пищи, только тепла и сухих пеленок, что ему необходима любовь? Почему они так настойчивы? Почему у нас складывается впечатление, что любовь выше и важнее всех этих вознаграждений? Может быть они преувеличивают? Какую мать ребенок будет любить больше? Ту, которая его хорошо кормит и одевает, но не любит? или ту, которая его плохо кормит и одевает, но любит его. Масса вопросов не дает нам покоя. Что такое вознаграждение, пусть даже физиологическое? Видимо, мы должны понимать, что речь идет именно о физиологическом удовлетворении, ведь нас настойчиво пытается убедить в том, что все другие удовольствия вырастают из физиологических. Что нужно для того, чтобы удовлетворить потребность ребенка в безопасности? Не подвергать его грубому обращению, Не ронять на пол, не хлопать в ладоши над ухом и не строить страшных гримас? Казалось бы, что еще нужно ребенку? Но тогда почему он с такой радостью, с таким удовольствием откликается на улыбку и ласковое паркование матери? Почему так жаждет ее поцелуев, ее теплых объятий? Почему просится к ней на руки? Что значит вознаграждение для матери, когда она дарит ребенку свое тепло и ласку? Когда кормит и жертвует своими удобствами ради его интересов и нужд? Данные исследования, проводившихся в последнее время, убеждают нас в том, что не только само вознаграждение, но и способ вознаграждения выступает в роли фактора поощрения, подкрепления. Что это значит для концепции вознаграждения? Можем ли мы сказать, например, что регулярность кормления поощряет голод? Какую из потребностей поощряет попустительский стиль воспитания или уважительное отношение к нуждам ребенка? Если мы будем отнимать ребенка от груди и сажать его на горшок не тогда, когда это хочется нам, а тогда, когда это хочется ему, какую из его потребностей мы подкрепим? Почему у воспитанников детских домов и у приемных детей, несмотря на хороший уход, то есть несмотря на хорошее физиологическое вознаграждение, так часто обнаруживаются психопатологические симптомы? Если любовный голод в конечном итоге лишь разновидность физиологического голода, или его последствия, если и то и другое мы готовы назвать голодом, то почему плотный обед не спасает нас от любовного голода? Концепция канализированной потребности, выдвинутая Мерфи, по моему мнению способна ответить на многие из этих вопросов. Мерфи пишет, что между безусловным и любым другим стимулом может возникнуть условная связь. Мерфи называет эту связь условной отчасти и потому что этот случайный стимул является всего лишь сигналом, сам по себе он не может обеспечить удовлетворение потребностей. Если говорить о физиологических позывах, таких как голод, то совершенно очевидно, что и невидум не может довольствоваться сигналом. Только истинный удовлетворитель может удовлетворить его позыв. Только пища может удовлетворить голод. В на жизни сигнальное научение приходит постоянно. Оно полезно для индивидуума ровно в той же мере, в какой полезен звонок перед обедом. Гораздо более важным типом научения является канализирование. Канализирование – это не только установление ассоциативной связи между двумя стимулами. Одновременно с этим идет процесс познания того, какие объекты могут удовлетворить ту или иную потребность, а какие не могут, какие удовлетворяют ее лучше, а какие хуже. Человек научается предпочитать. Очень важным, мне кажется, замечание автора о том, что здоровое удовлетворение потребностей в любви, в уважении, в понимании и тому подобное возможно только посредством канализирования, то есть с помощью истинного, внутренне совершенствующегося удовлетворителя. Если мы сталкиваемся с удовлетворением потребностей при помощи случайных ассоциативных удовлетворителей, как это бывает, например, при фетишизме, то, скорее всего, мы имеем дело с неврозом или с невротической потребностью. Не менее важными мне представляются эксперименты Харлоу и его коллег, осуществленные в лабораториях приматов штата Висконсин. В одном из экспериментов, теперь уже широко известном, исследователи отлучали новорожденных обезьян шимпанзе от их матерей и помещали их в клетку к суррогатным матерям, манекенам, имитирующим взрослую обезьяну. При этом... Одни манекены были сделаны из металлической проволоки и на них была приспособлена бутылочка с молоком, а каркас других манекенов был задрапирован ворсистой тканью и бутылочек с молоком на них не было. Вследствие, все детеныши отдали предпочтение мохнатым манекенам. Они жались к тряпичной мамашей и карабкались по ней большую часть времени. Вспоминая о существовании проволочной, кормились только на время еды. Детеныши обезьян не были ограничены в еде но были лишены материнской ласки. Став взрослыми, они отличались от обычных обезьян. В частности, у них был полностью атрофирован материнский инстинкт. По-видимому, пища и кровь далеко недостаточные условия для нормального развития даже у обезьян. Второе. Принятые ныне биологические критерии инстинкта оказываются почти бесполезными. Когда мы приступаем к рассмотрению человеческих инстинктов, И не только из-за того, что мы имеем в своем распоряжении недостаточно эмпирических данных, но и потому, что сами эти критерии вызывают сомнения. Советую обратиться к работам Хоуэлла, который открывает новую возможность для преодоления этой трудности. Как уже говорилось выше, серьезной ошибкой ранних инстинктивистов было слишком пристальное внимание к животному происхождению человека и недооценка глубины отличий, отделяющих человека от животного мира. Теперь мы в состоянии выявить в работах инстинктивистов одну характерную тенденцию, которая еще совсем недавно казалась всем естественной и бесспорной. Я говорю о тенденции универсально-биологического определения инстинкта, о стремлении создать такое определение, которое охватывало бы все инстинкты у всех животных. В соответствии с подобной предпосылкой, если ученый не находил у животных аналога какого-либо импульса или побуждения, обнаруженного у человека, то он относил такой импульс к разряду неинстинктивных. Разумеется, всякий импульс, всякая потребность, проявляющаяся как у человека, так и у животных, например, потребность в пище, в кислороде, могут быть отнесены к ряду инстинктивных в силу своей универсальности. Но это, однако, не опровергает возможности существования специфических инстинктоидных импульсов и потребностей присущих только человеку, таких, например, как потребность в любви, которая не свойственна ни одному из представителей животного мира, кроме шимпанзе и человека. Почтовые голуби, черви, кошки, каждый вид имеет свои уникальные инстинкты. Почему же мы отказываем в такой возможности человеку? Принято считать, что по мере восхождения по филогенетической шкале от низших видов к высшим, инстинкты один за другим исчезают, И их место занимают приспособительские реакции, основанные на возросшей способности к обучению, мышлению и коммуникации. Если определить инстинкт, опираясь на наблюдение за низшими животными, если рассматривать его как сложную совокупность, образуемую врожденным позывом, способность к восприятию этого позыва, инструментальным поведением, инструментальными навыками и наличием объекта цели, а возможно и эффективным аккомпанементом, а возможно эффективным аккомпанементом, если конечно нам удастся разработать маломальски эффективную технику его регистрации, то подобная точка зрения будет вполне обоснована. При таком определении инстинкта мы обнаружим, что у белых крыс со всей отчетливостью проявляются сексуальные, материнские и пищевые инстинкты в числе других, тогда как у обезьян в чистом виде обнаруживается лишь один материнский инстинкт. Пищевой инстинкт у них модифицирован, А от сексуального инстинкта остался только инстинктивный позыв. Обезьяна вынуждена учиться выбору сексуального партнера и эффективному исполнению сексуального акта. У человека не обнаруживается уже ни одного из этих и других инстинктов. Они сохранили лишь сексуальный и пищевой позыв, и возможно материнский позыв, но очень слабо выраженный. А инструментальное поведение, навыки, селективность, восприятие и объект-цель – приобретаются ими только в процессе научения, главным образом посредством канализирования потребностей. Человек не обладает инстинктом, у него обнаруживаются только рудиментарные остатки или следы инстинктов.